Риса не ожидала, что дорога заведёт её так далеко и так глубоко. Следуя за тусклым светом огонька, она прошла несколько коридоров и залов, постепенно спускаясь всё ниже, ещё одна долгая прогулка, ещё одна лестница. После трёх повторений одного и того же цикла Риса наконец догадалась, что попала в подземелье, более того, в одной из великих подземелий неограниченного нейтрального поля, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Мимо Банго уже говорила о том, что где-то в Йоге находится подземелье, которые считается самым сложным во всём ускоренном мире, сегодня к великим подземелям относят те, что под зданием городской администрации, токийским куполом, токийским вокзалом и токийской башней, но когда-то давным-давно подземелье парка Йоги тоже входило в их число. Однако позднее его признали слишком опасным и запечатали, и вот теперь риса шагала по помещениям этого легендарного места. Вот только Мимоза также говорила, что вход в него расположен в фонтане в самом центре парка, Именно поэтому они договорились о том, что виртуальные тренировки будут проходить в первом спортзале. Если бы родительница знала, что внутри него есть ещё один вход, она бы ни за что не дала добро. Получается, что Риса сейчас в одиночку шла по гигантскому подземелью максимального уровня сложности, где в своё время множество высокоуровневых бёрстлинкеров потеряли все очки. Конечно, огонек подсказывал ей путь, но это всего лишь спецэффект, не могучий телохранитель. Если им попадётся Энами то придется придётся разбираться с ним в одиночку. Вдруг это вся таки ловушка? Не отпускали её сомнения. Но, с другой стороны, если некий Берстлинкер хотел обмануть её при помощи блуждающего огонька и забрать очки, то поступил бы намного проще. Даже в самом спортзале есть несколько мест, отлично подходящих для засады, тем более что дожидаться жертв в подземелье слишком опасно для самого нападающего. Если ты не владыка подземелья, всегда рискуешь заблудиться, попасть в ловушку или столкнуться с энами. И это только одна из нескольких странностей. Если ты и правда великая подземелье под парком Йоги, то почему хозяйка Голоса называла его своим домом? И не просто называла, а и правда смогла открыть замок на двери. И, наконец, последняя загадка. Риса спустилась уже на четвёртый уровень подземелья, но почему-то до сих пор не встретила ни одного Эннами. Она никогда ещё не бывала в великих подземельях, и понятия не имела, как часто в них появляются монстры и как активно блуждает по коридорам, но даже она понимала, что совершенно ненормально пройти несколько уровней, не получив даже намёка на то, что помимо неё в подземелье есть хоть кто-то ещё. «Неужели ты и правда хозяйка подземелья?» — задумалась Риса, глядя на огонек перед собой. Она никогда не слышала, чтобы Бёрстлинкер становился хозяином существующего подземелья, тем более что сейчас речь шла о самом сложном лабиринте ускоренного мира — Даже монохромные короли при поддержке всей своей свиты не смогли бы полностью вычистить такое место и объявить его своей крепостью. Ясно было лишь одно. С каждым шагом Риса всё глубже увязала в чём-то, из чего невозможно выпутаться. Будь здесь мимоза, она бы однозначно приказала немедленно убегать, но сейчас Риса даже не замедлила шаг. Безусловно, отчасти её подталкивала отчаяние и мысль о том, что она всё равно не хочет возвращаться в реальный мир, но было и желание получить ответы на накопившиеся вопросы, Пока что ей удавалось запомнить дорогу, так что при желании она могла развернуться и рысью вернуться в первый спортзал без каких-либо затруднений. но раз уж она решила годами скитаться по этому миру, то хотела заниматься этим без засевших голове неразрешимых загадок. Поставив точку в своих мыслях, Риса сосредоточилась на гоньке перед собой, его хозяйка уже долгое время молчала, так что и девушка лишь молча шагала по тихим коридорам. После четвёртого уровня она спустилась на пятый, затем на шестой, на седьмой. С каждым новым уровнем воздух вокруг становился всё холодней. Едва ли в этом виноват один лишь снег и лёд. Поскольку вот уже несколько уровней, коридоры перестали быть ледяными. Теперь они состояли из какого-то блестящего чёрного камня, который Риса поначалу приняла за обсидиан. Однако совершенно поверхность и тонкие узоры из разводов заставили заподозрить, что это чёрный оникс. В конце необыкновенно просторного восьмого уровня Рису встретила невыносимо длинная лестница на девятый. Спустившись по ней, девушка нутром поняла, что это последний этаж. Весь этот уровень был накрыт огромным куполом, а торжественный и прямой, как стрела, коридор вёл в центральную часть, где возвышались пугающие высокие ворота. В коридоре не было стен, только колонны, в промежутках между которыми виднелась водная гладь, на ней плавали огромные цветы тёмно-фиолетовых кувшинок и более гиацинтов. Источниками света служили тысячи, нет, десятки тысяч камней, вмурованных в купол, Эти крошечные огоньки напоминали звёзды в ночном небе. «Ты за этими воротами?» – шёпотом спросила девушка. Огонёк медленно развернулся в воздухе. «Да, страшно. Если хочешь, можешь уйти, но обратную дорогу показывать не буду». Услышав голос и лёгкую издёвку, Риса надула губы. «Разумеется, я не передумаю последний момент». Решив, будь что будет, она пошла по самой середине огромного коридора, Огонек тоже не заставил себя ждать и продолжил полёт впереди справа от неё. Пускай Риса по-прежнему не видела хозяйку Голоса, она уже перестала сомневаться в ещё одной вещи — это не Бёрстлинкер. Ни один игрок не мог дойти до конца самого опасного великого подземелья ускоренного мира, выгнать последнего босса из его комнаты и поселиться там. Риса нарочно отказывалась продолжить эту мысль и лишь заставляла ноги делать шаг за шагом. Купол имел диаметр в пару сотен метров, Новый центральный остров, вход на который преграждали ворота, был в ширину не меньше пятидесяти, поэтому коридор протянулся всего на семьдесят пять. длиннее дорожки перед гимнастическим конём. В реальности Риса могла пробежать это расстояние меньше, чем за десять секунд, но сейчас оно казалось бесконечным. И всё-таки пара колонн проплывали мимо, а финиш неумолимо приближался. Риса остановилась в трёх шагах перед гигантскими воротами. Последние колонны располагались как раз по бокам от них. А что ожидает дальше? Оставалось только гадать. На этой двери тоже какой-то замок с шифром. Что за глупость? То он стал удрученным. В таком случае воины никогда бы не смогли попасть ко мне. Тогда почему была заперта дверь под ареной? Это секретный задний вход. Парады не заперт, хотя вы, воины, сами его запечатали. Когда обладательница голоса впервые назвала Рису воином, та приняла это за издевательство, но оказалось, что нет. Судя по всему, этим словом она пользовалась в отношении всех бёрстлинкеров. Бёрстлинкер не стал бы говорить «вы, бёрстлинкеры». Ещё больше убедившись в правильности своей догадки, Риса сделала последние три шага. «Открываю», — сказала она больше себе, нежели собеседнице, и надавила руками на створки, не дожидаясь реакции Ганька. Хотя ониксовые поверхности оказались холодными, как лёд, почему-то, возможно, из-за невероятной отполированности и гладкости, Ариса ощутила в них какое-то тепло. Её дуэльный аватар доходил лишь до четверти высоты ворот, однако створки послушно распахнулись от первого же усилия. Риса испуганно отдёрнула руки, но ворота продолжили двигаться по инерции. Остановились они лишь когда через открывшийся проём мог легко протиснуться аватар. По пути сюда девушка много думала и колебалась, но сейчас прошла через ворота под самую середину купола единой мысли в голове. Как она и предполагала, с другой стороны ворот её встретила совершенно круглая площадка диаметром метров пятьдесят, окружённый водой остров. От того места, где стояла риса, вглубь вела узкая дорожка, а все остальное пространство занимали непохожие друг на друга цветы. Георгины, немофилы, лютики и ещё множество других, название которых она не знала, их объединяло одно – совершенно черный цвет лепестков. Между островом и куполом не было никакой крыши, но почему-то с этой стороны ворот было гораздо теплей. Риса не ощущала ни холода, ни жара. Она глубоко вдохнула свежий цветочный аромат и пошла между чёрных клумб. По пути любопытство взяло верх, и девушка склонилась к одной из пышных георгин. Она росла не в земле, а прямо в ониксовом полу, но не уронила на него ни единого лепестка. Не то чтобы это удивляло, ведь в виртуальных мирах могут быть какие угодно законы. Однако зрелище заставило Рису вновь испытать лёгкий трепет перед тем, с кем она вот-вот собиралась встретиться. «Ты что, цветов не видела?» Раздался вопрос, и огонёк спустился на уровень лица. Риса встала, чуть успокоила нервы и ответила. «Я впервые вижу, чтобы в одном месте росли только чёрные цветы. Да ещё в таком количестве». «Хм, разве на низшем уровне это необычное дело?» «Ни не шум». Риса моргнула. Но предположила, что речь о реальном мире. Там есть растения с тёмными лепестками, но совсем чёрные встречаются крайне редко. Кажется, у цветов реального мира вообще нет пигментов, которые дают чёрный цвет, поэтому они могут только казаться чёрными за счёт большой плотности синих или фиолетовых пигментов. Выслушав объяснение Рисы, Огонек покрутился на месте, проявляя искренний интерес. «Значит, меня не обманули, и цвет объектов на низшем уровне и правда определяется коэффициентами отражения и поглощения света». да, uh, yeah, uh, так и is. есть». «Вроде бы об этом как-то разговаривали на уроке физики». Добавила про себя Риса, кивая. Она тут же задалась вопросом, «Неужели в этом мире, или на этом уровне, как говорила собеседница, цвет работает иначе? Свет выходит из источников, отражается от предметов, попадает в глаза Риса и воспринимается как цвет. Принцип такой же, как в реальности. И разве что здесь за каждые шагов отвечают игровые системы». «А что?» «В этом мире цвет что-то другое?» Спросила она у Ганька. «Другое». Лаконично ответила светящаяся точка, поднялась сантиметров на двадцать и продолжила голосом, в котором слышалась потаённая улыбка. «Потому что эти цветы способны светиться чёрным». Вдруг звёзды, вернее светящиеся камни в куполе разом погасли, хотя глаза Уники отлично видели в темноте, сейчас даже она видела лишь совсем небольшое пространство вокруг себя, и овеянная слабым фиолетовым свечением, но оно тоже быстро погасло, и теперь Риса с трудом различила даже светящийся огонёк перед собой. «Подожди, Подожди. я Подожди. же так...» «Не смогу ходить, потому что сразу споткнусь». Собиралась козыть Риса, но слова застряли в горле, когда мир перед глазами стал чуточку ярче. Но когда она подняла глаза к куполу, то увидела, что он по-прежнему чёрный. Опустив голову, она наконец-то заметила тусклое свечение цветов вокруг себя. Хотя нет... Это не совсем верно. Светились не сами цветы, а их контуры. Проступающие в темноте синие фиолетовые контуры рисовали сложный лепестковый узор. Риса не назвала бы этот цветом, но явление помогло ей разобрать, где находится дорожка. Да, это и правда был чёрный цвет, Не ультрафиолет, а нечто, не имеющее никакого аналога в реальном мире. Риса подняла руку и посмотрела на свою ладонь. Огонёк нетерпеливо прыгал перед её глазами. «Теперь ты сможешь пройти?» «Ага». Риса кивнула и вновь подняла голову. Долгий путь, начавшись на парковке первого спортзала йоги заканчивался через каких-то 15 метров. Хозяйка голоса ждала Рису в конце дороги, украшенной чёрными клумбами. Девушка уже не сомневалась, что разговаривает не просто не с Бёрстлинкером, а стойкого можно назвать истинной хозяйкой этого великого подземелья, но уже не испытывала страха, глубоко вдохнув сладковатый аромат цветов. Риса вновь зашагала уверенной походкой. Не пройдя десяти шагов, она увидела центр острова. Там находилась круглая, метров пяти в диаметре кровать с балдахином, окружённая в несколько слоёв занавесками из чёрного шифона. Успокоив вновь начавшееся волнение, Риса подошла к кровати, но застыла, не понимая, что делать дальше. О том, чтобы беспросто распахнуть занавески, не могло быть и речи, но и заговорить она тоже не решалась. Она уже думала повернуться к огоньку в поисках совета. Вдруг занавески, свисающие соник своего болтахина, сами начали раскрываться, издавая приятный шелест. Направо, налево, направо, налево, ещё раз направо и налево. Все три слоя занавесок раскрылись, открывая взгляду то, что скрывалось за ними. Огромное пятиметровое ложе было застелено бельём ослепительной белизны. Расставленные по окружности подушки напоминали заснеженную горную гряду. В самой середине постели лежала маленькая фигура «Человек-девочка». Недуэльная аватарка Куника. Она носила тонкое чёрное платье и выглядела лет на десять. Риса молча смотрела на девочку. Наконец удивительно маленькие плечи незнакомки вздрогнули. Тонкое тело поднялось медленно и плавно, словно кто-то потянул за ниточку. Длинные чёрные волосы раскрылись словно занавес, обнажая её лицо. Они находились на игровом поле онлайн-файтинга BrainBurst 2039. Стало быть, эта девочка всего лишь персонаж NPC. созданные игровыми системами, однако она излучала ошеломляющее чувство материальности, которое Риса никогда не встречала даже в реальном мире. Она не могла не отвести взгляда, ни даже моргнуть. Не открывая глаз, девочка села, поднесла ладонь к арту и очаровательно зевнула. Затем той же рукой потянулась вперёд. Огонёк, сопровождавший Риса, подлетел к ладони и исчез между пальцами. Опустив руку, девочка подобрала под себя ноги, сместила центр тяжести в бок и повернула лицо к Рисе. Длинные ресницы медленно поднялись, открывая глаза, яркие и зелёные, словно изумруды. Нечеловечески прекрасное в то же время лишённое какой-либо искусственности лицо озарилось слабой улыбкой. Наконец-то мы встретились. Заговорила девочка. Как тебя зовут? Это был тот самый нежный детский голос, который Риса слышала всё это время. Но сейчас он звучал настолько вкратчиво и очаровательно, что девушка невольно выпрямила спину, чувствуя, как все её мысли начинают буксовать. «Я Уника. Нет, Риса Цукиори. А ты?» «Я Нюкта. Существо Нюкта». Представившись, девочка чуть изменила позу и заявила детским, но полным власти голосом. «Хозяйка святилища Венеры, предводительница скоров, владычица сна и смерти. Добро пожаловать в мой замок, Риса».